По низу отливавший изумрудом. Однако свет этот только подчеркивал густую черноту населявших комнату теней, которые вскоре, как и минувшей ночью, словно задышали, зашевелились и зажили собственной жизнью. Спать мне совсем не хотелось, и Мисс не тоже в полной мере бодрствовала, в чем я убеждался всякий раз, когда вставал и подходил посмотреть на нашего подопечного — то есть каждые 10 минут. Каждую четверть часа в комнату заглядывал то один, то другой полисмен, и, услышав наше с мисс Треллани «все в порядке», приглушенное респираторами, снова прикрывал дверь. Время шло, тишина и темнота, казалось, сгущались все больше. Круг света на потолке заметно потускнел, а абажур лампы, прежде изумрудный, теперь стал цвета марийского нефрита.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 Пока еще, слава Богу, Британский музей и госпиталь Святого Томаса не поменялись своим назначением. Всего вам доброго, мистер Эллани. Искренне надеюсь на скорое выздоровление вашего отца. Помните, я в любой часть дня и ночи к вашим услугам, если только вы выполните простое условие мною поставленное. И вам всего доброго, мистер Росс. С нетерпением буду ждать от вас новостей, доктор Винчестер.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 «Излишне говорить, что на такое я не пойду никогда». Последний мистер Марвин очевидно добавил, чтобы предупредить любые попытки воззвать к его сочувствию, затем, желая смягчить резкость своих слов, продолжил. «Надеюсь, мистер Эллани, вы понимаете, что я готов, искренне и решительно готов, сделать все возможное в пределах моих полномочий, чтобы помочь вам в вашей беде. Но всеми своими действиями,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 Смутное и невнятное, чей голос пока еще не прозвучал.